Мария, открой Конечно, конечно, Антонио Ой, а что это? Что такое, Мария? Ну почему ты голый и в одном полотенце? Где? Ой, ха, Мария, это я, я же был в бассейне И у меня украли все вещи Но ты же мне уже рассказывал это позавчера Да? А сегодня и есть позавчера, Мария